Глава вторая. 15 августа. За неделю до всех событий. Чтобы мужчины не портили вам праздник своим отсутствием, выход один: не стройте иллюзий. Если на все сто не уверены, что этот самый Жанжак кровь износа будет праздновать только с вами, потому что больше идти ему просто некуда. А иначе выйдет, как у моей мамульи. Он мне сказал, уйду праздновать день взятия Бастилии к друзьям, если ты наденешь эти уродские брюки-антисекс. И это он про мои шикарные шелковые штаны-гаремы. Сморкаясь, жаловалась она мне на своего Антуана. В очередной раз, покинув Ниццу, где от папы номер два у нас осталась небольшая богемная квартирка, мамуля вернулась на родину предков. Конечно, не навсегда. Такие периодические эскапады были свойственны ей давно. В профилактических целях она периодически оставляла душку Антуана подумать о жизни. Правда, в такие периоды его переименовывали в Хуана и называли мерзким лягушатником. Обычно через пару дней Хуан понимал, что потерял бесценное сокровище и падал ниц перед мамулей, признавая свои ошибки. Но сейчас все шло не по плану. Своенравный бойфренд оставил мамулю и её штаны в одиночестве, ушел к друзьям и пропал. То есть не писал и не звонил вот уже две недели. Мамуля насторожилась, но звонить сама, конечно, не пыталась, поскольку очень себя любила. Все мои отцы называли бывшую жену не иначе, как царь и женщина. В доказательство серьезности намерений Мамуля по приезде даже сделала Каре себе. А я испугалась. Такая радикальная смена имиджа всегда сулила испытания и свидетельство было о намерении держаться насмерть. Во времена моего детства, когда у Мамули были проблемы в личной жизни, Каре она почему-то всегда делала мне. От того то в сознательном возрасте я стойко боролась за свои длинные светлые волосы, несмотря на настойчивые советы Мамули освежить образ. Признаться честно, Мамулин приезд несколько озадачил. Наверное, она решила держать осаду в моей квартире, как три мушкетера, в осаждённые Конечно, я желала родной душе любви и счастья, но перспектива делить с ней квартиру хоть и двухкомнатную, слегка пугала. Мамуля у меня ого в том смысле, что женщина, она во всех отношениях видная и почти что идеальная. Рядом с ней я остро начинаю замечать свои недостатки. А кому такое понравится? Но вернемся к началу истории. За мамулю было обидно. Я старательно хмурилась, но в душе моей горел пожар. Затяжная хмурая весна в этом году не порадовала, как и личная жизнь. Впрочем, о личной жизни лучше вообще не вспоминать. Мой не успевший начаться роман закончился да нельзя печально. Если бы не трое моих пап и секретарша Славик, это лето я бы уже не встретила. Да, вы не ослышались. У меня три папы и секретарша Славик. Как по мне, то все это не так уж и удивительно. Мамуля трижды была замужем и каждый раз удачно. Она бы с этим не согласилась, но факт остается фактом. Все три отца меня искренне любили и считали родной. Папа номер один не был моряком дальнего плавания, но слишком долго плавал. Бабуля вещала «Наш мент пашет, как задрюченный работяга». Уже в два года я знала, что папа полицейский всегда на работе борется со злом. Даже свечки на его именном торте приходилось задувать мне, так что его участь была предрешена. Мамуля любила внимание. Папа номер два был бизнесмен, а не бандит. Но, по мнению все той же вездесущей бабули, все богатые люди из 90-х бандиты. А он был богатым, лысым и упорно тяготел к кожаным пиджакам. Высказываться по этому вопросу бабуля имела большое желание, но инстинкт самосохранения ее берег. Жизнь папы номер два была очень насыщенной, а мамуля любила покой. Папа номер три не ловил ворон. Он был философом. От остроглазой бабули не укрылся тот факт, что он был эмоционально нестабильный бездельник, почти неврастенник. Мамуля увидела в третьем отце тихую пристань после папы-бизнесмена. В ту пору третий работал частным психологом и врачевал души. Но мама не любила, когда ей любят мазки. «Нет, вы не подумайте, что я ною и жалуюсь. Это прерогатива моего секретаря Славика. Хотя я вовсе не осуждаю тех, кто ноет». Тем более у многих есть ненадуманные причины пожаловаться на жизнь. А кто-то просто славик. У меня, по крайней мере, была любимая работа, все близкие живы и здоровы. Впрочем, что-то я отвлеклась. Между тем, лето было в разгаре. На это самое лето я возлагала большие личные надежды. Летом так просто влюбиться. Зеленые теплые сумерки будто созданы для любовной тревоги. Каждое слово и каждый взгляд обретают значительность, таинственный знак, смутное предчувствие, полунамек. И вот вспыхивает искра. Из нее разгорается огонь любви. Ну, дальше вы сами знаете, зимой такое случается гораздо реже. Организм заточен на сохранение тепла и выживания. Мир сужается до экрана телевизора в теплой квартире. А летом — совсем другое дело. Благодаря своей работе я и познакомилась с Аркадием. Их студия занималась разработкой фирменного стиля и нового логотипа, когда я решила немного освежить вывеску и визитки своего агентства праздников. Аркадий был одним из владельцев дизайн-студии, к тому же дизайнером. Так что звезды сошлись. Аркаша показался мне очень спокойным, добрым и уравновешенным. Именно эти качества я очень ценю в мужчинах. Но мой гадкий секретарь Славик про таких говорит настолько уравновешенный, что иногда вообще непонятно, жив он или нет. Единственный минус отношений кроме отца и Мамоли, теперь меня пытается воспитать еще и бойфренд. Два месяца, которые мы вместе, Аркадий встречает с работы, кормит вкусными ужинами, водит по театрам и выставкам. Пару дней назад предложил слетать на 10 дней в Турцию. Конечно, у нас в агентстве сейчас сезон свадеб, и вообще работы хватает. Но коллектив у меня слаженный, заместители имеются, да и Славик не даст кораблю утонуть. И вообще Славик в солнечных очках может успешно сойти за меня. В последнее время он немного отпустил волосы и даже слегка их осветлил. По некоторым причинам Аркадий пока не был знаком с моим семейством. С ранней юности я опасалась знакомить своих возлюбленных с родней. Отцы сразу же собирали на несчастного полное досье, уточняя материальное положение девери-сестры и, и обстоятельства смерти прабабки а мамуля его вся откалывала номера позабористее. Однажды, лет восемнадцать, я по неопытности привела в дом знакомого парня, представив его как бариста и имиджмейкера, на что мамуля вкратчивым голосом попросила вернуть предыдущего цыгана. С тех пор, по понятным причинам, цыгане и имиджмейкеры обходили мой дом стороной. Но вернемся к нашим баранам, то есть к славику.